Улыбка чеширского кота Ненавижу кладбище Ну что в общем объяснимо Негоже это нормальному человеку испытывать к такому месту что-то сродни симпатии Хотя некоторые, говорят, тянет Видимо, те, кто совершенно не знает, что такое смерть Никогда не видел ее, кроме как в кино или в больнице Мне же пришлось хоронить множество разных людей И всякий раз, вне зависимости от того, кто именно уходил в последний путь Это был хороший и достойный человек. Человек, который сделал в моей жизни какую-то особую отметку. Солдат я хоронил, сверхсрочников, музыкантов, писателей, поэтов, друзей и вообще людей близких. Но вот не сподобил меня Всевышний похоронить мою Олю. Мою. Именно мою. Моя она, несмотря на то, что она со мной сделала. Я стою сейчас возле ее надгробия на кладбище в Вест-Норвуд. Думал о том, что я так и не смог возненавидеть ее. Какие теперь счеты между нами, Оля? Здесь, в Лондоне, у нее был друг. Один шотландец благородной крови по имени Джон Кэмпбелл. Шотландцу было за шестьдесят, был он крепок, словно Черные Горы, Форт-Вильям, и придерживался старомодных взглядов на отношения мужчины и женщины. Оли он любил платонически, а она держалась подле него. Шотландец ввел ее в общество, закрытое для любого иммигранта, высший эстэблишмент Глазго и Данди, сливки Думбертона и Эдинбурга. Мир закрытый почти для всех и жалко пародируемый светскими сходками нуворишей дворовой породы. Европейская аристократия, ведущая свой род от дворян Валуа и Ланкастеров, Маккалистеров, Мальборо и Маккартуров, от черных венецианских гвельфов, от прусских баронов. Вот с кем была знакома моя бывшая жена благодаря своему престарелому другу, потомку великого клана Кэмпбеллов, основавших в замшелые времена город, который так с тех пор и называется — Кэмпбеллтаун. Деньги этого по-настоящему высшего общества, намоленные его поколениями, формировали финансовую систему мира, образовывали основу самого понятия элиты и делали человека, попавшего в этот круг, вхожим в любые двери. Оля, сама того не зная, угодила к Феликсу под колпак именно по причине своего увлечения аристократическими вечеринками. Даже приблизиться к этой сияющей вершине Феликс никогда бы не смог, но жаждал заполучить надежного информатора в среде настоящей элиты. Он встретился с Олей и сделал ей предложение — Она со смехом послала его ко всем чертям. Сытая женская беззаботность, она чувствовала себя в абсолютной безопасности среди сияния бриллиантов высшего общества. Пусть бриллианты эти и покоились на дряблых шеях, оттягивали мочки ушей, слышащих с каждым годом все хуже. Загорелый аристократ казался бессмертным, как сама Европа, пережившая все шторма этого мира. То, что случилось после, привело Ольгу сюда, на Вест-Норвудское кладбище. Воистину, сэр Кэмпбелл сделал для нее все, что мог, похоронив ее в своей фамильной усыпальнице. Моя жена нашла свой покой под куполом склепа маленькой копией романского храма с портиком и колоннами. Вход в склеп охранял грустный ангел с зеленым ликом. Он сложил руки на груди и смотрел вдаль. Я постоял немного возле склепа, где обрел свой последний кров, дорогой мой человек. Та, с которой у нас ничего не вышло. Женщина, предавшая, но любимая, перед страшной смертью, которой все прочее померкло. И, несмотря на то, что все точки между нами были давно проставлены, у меня все же осталось кое-что для нее. Последнее слово. такая вербальная, нигде не начертанная эпитафия, возникшая ниоткуда сам по себе белый стих. Когда-нибудь потом, далеко отсюда, там, где ничего нет... Только бесконечность и рай. Мы с тобой, сидя на облаке, С каким же кайфом вспомним все любови, Увлечения, страдания. Да, да. Вот только скуку себе не простим И трусость за все, что не сбылось. Я поднял воротник куртки и побрел к выходу. Не люблю я кладбище все-таки.